Глава 13 «Не знаю, Ильза, как целитель могу сказать, что Таш практически здоров. А почему он хмурый и у него нет настроения, лучше спрашивать у него». Эти несколько дней после ранения Таширега дались Ильзене и Найве непросто. Но они сблизили женщин еще больше. Поочередное дежурство у постели раненого, беспокойство и общее переживание. потолкнули их перейти к более простому обращению по имени и на «ты». И сейчас, сидя в гостиной, они обсуждали непонятное поведение советника, который уже начал выезжать на работу, но вид имел отнюдь неводрый. Нави держала на руках дочь, о которой сильно скучала, но за всеми этими королевскими делами ее получалось видеть очень редко. Благо Лейва согласилась переехать в столицу. На нее Нави не боялась оставлять дочь. Да и Лерри тоже присматривала за внучкой, слугами и замком, исполняла временную роль хозяйки. Даринка уже вполне осознанно познавала окружающий мир. Очень любила, когда с ней разговаривали и даже отвечала что-то на своем непонятном языке. Лейва смеялась и переводила этот лепет окружающим. Миттл тоже освоился в замке герцога. Хотя сейчас от роли няньки его освободили, но с девочкой он играл часто на прогулках, возил их с няней Ельзены в город и всячески протестовал, когда намекали, что его услуги доринки уже не нужны. — Хозяйка нанимала меня нянькой, — отвечал он в таком случае, — и своего приказа еще не отменяла. Иногда убегал к родным, но неизменно возвращался серьезный, подтянутый, готовый к службе. У Нави даже как-то мелькнула мысль съездить с ним к Даршиту, посмотреть, как он устроился в ее домике. Но времени не было совершенно. И она откладывала и откладывала эту поездку. Но всегда передавала привет хромому соседу, когда Метул в очередной раз навещал родителей. Ведь Даршит с самого начала их договора честно передавал ей каждый месяц все новости вестникам, как они и договаривались. И хотя теперь Навия и сама жила в столице, но взгляд на события с другой стороны был очень полезен. Свадьбу, конечно, пришлось отложить. Но никто об этом и не переживал. Да и кому нужна была эта пышная свадьба? Размышляла про себя Навия. Ей так уж точно не нужна. Прожив уже немаленькую жизнь на земле, она поняла, что неважно, какая будет свадьба, пышная или скромная, дорогая или дешевая, Многолюдная или камерная. Гораздо важнее, как жених с невестой воспринимают друг друга и свою будущую совместную жизнь. Знала она примеры счастливых семей, совсем обошедшихся без свадьбы, и примеры несчастных семей после богатых, широких гуляний. Так что не в них дело, не в свадьбах, а в людях. В себя и герцога Навия верила и знала, что все у них будет хорошо. К концу недели Таш оправился уже настолько, что мог совершать конные прогулки. Подолгу сидел в саду, объезжал поместье, но все это время оставался задумчиво серьезным, каким-то отстраненным. Это тревожило Навию, ведь не бывает ничего без причины. Несколько раз приезжал отец Таша, лорд Грэвен Карпади, но и с ним Таш был неразговорчив и угрюм. И причина вскоре обнаружилась. На столе у герцога куда Навия сгрузила несколько принесенных из библиотеки книг. Подвинув их на край стола, она случайно задела листы на столе, и под ними открылось какое-то письмо. она не собиралась его читать, никогда этим не болела, желанием читать чужие письма, записки, смс Но одна фраза из письма бросилась в глаза, и Навия не удержалась. В конце концов она даже не покажет вида, что читала его. пока Таш сам не расскажет. Письмо было о той самой баронессе Лэри Кальден, которая на балу пыталась осмеять Навию и которая раньше была любовницей герцога. Она жаловалась, что скучает, уверяла, что любит, прощает и очень беспокоится о его ранении и признавала что беременна, несмотря на заклинания Таша и свой артефакт. И теперь не знает, что делать. К письму было приложено свидетельство ее личного лекаря. подтверждающая беременность, и имелась магическая печать. Нави опустила письмо на стол. Теперь стала понятна задумчивость герцога. Нет, она нисколько не сомневала, что с Баронессой он больше не встречается. Но это не отменяло факт прошлых встреч. И не отменяло вопроса, что делать. Что делать им в этой ситуации? И что делать ей, Нави? И надо ли что-то делать, если та Таш до сих пор ей ничего не сказал? В этом мире не принято было бросать детей и оставлять мать с ребенком без поддержки. Такие поступки осуждались обществом и богами. А что боги здесь реальные действующие силы, Василина уже поняла. Но подспутно она никак не могла поверить этому письму. И у нее невольно крутилась в голове мысль о проверке. Как целитель Навия знала, что наличие беременности устанавливается очень легко по ауре. Это может сделать любой целитель. И любой маг. Но установить родство уже сложнее. Нужен артефакт крови. Или маг крови. Или клятва долга, которая не даст солгать. И как-то так получилось после всех размышлений, что единственным человеком, который мог что-то посоветовать и помочь в этом вопросе, оказалась королева. И в один из дней Навия уехала во дворец, предупредив королеву вестником. Магарета встретила ее тепло и по-дружески. Они расположились в небольшой гостиной, и после того, как им подали чай, остались одни. Навия не торопилась начинать разговор, а королева торопила ее, рассказывая дворцовые новости. Так Навия узнала, что король пересмотрел указ о наследовании трона. Принял решение выдать старшую принцессу замуж в соседнее королевство, правитель которого давно добивался этого. Миранде объяснили, что в этом заключается ее долг принцессы. так как мир важнее, чем ее королевское будущее. Младшие Азалии объявили, что она может стать наследной принцессой, если проявить способности и успехи в академии. Так что пока наследницы престола у короля не было. Теперь он не торопился с таким указом. Отъезд Велена был отложен, и кроль готовит какое-то важное решение по его поводу. Что Велен немного успокоился, и кажется, принял изменения в своей жизни. Судьбой отца не интересуется или скрывает это. Услышав, что отца отправили в монастырь Шики, внул и больше никаких опросов не задавал. Но с королем они до сих пор не разговаривали, и королева очень переживала по этому поводу. Навия искренне пожелала ему удачи и, наконец-то, изложила свое дело. Магарета некоторое время молчала. Все же Бородесса была ее фрелиной, и королева несла за нее некоторую ответственность. Но в то же время она знала баронессу достаточно хорошо, чтобы не доверять ей. Поэтому сейчас, глядя на Навию, она сказала. «Я тоже сомневаюсь, что ты ребенок герцога. Дело в том, дорогая Навия, что баронесса получила отставку задолго до вас. Во дворце вообще трудно скрыть такие вещи. Друзья, подруги, слуги, кто-нибудь обязательно проговорится. А вы с герцогом знакомы, как я понимаю, с весны». И все это время практически не расставались. Сейчас уже осень. Беременность от герцога, если она есть, должна быть уже заметна. Так что сейчас мы поступим очень просто. Я приглашу сюда своих фрейлин и своего целителя. Установим факт беременности или ее отсутствие. А потом я применю свое право долга. Под магической клятвой нельзя солгать. И мы услышим правду об этой истории. Королева дала служанке необходимое распоряжение и предложила Нави тихо посидеть за стеллажом с книгами, где ее не будет видно, а она сможет видеть и слышать все. Королева посмотрела на встревоженную Навию и улыбнулась ей. «Не стоит волноваться заранее, я уверена, что письмо ложное, а после проверки я лично сообщу об этом герцогу, чтобы не ставить вас в неловкое положение». Навия согласилась и прошла за стеллаж, В гостиную тем временем вошли восемь молодых женщин и королевский лекарь. «Дамы!» — обратилась к ним королева. «По дворцу ходят неприятные слухи о беременности некоторых из вас. Вы сами понимаете, как это недопустимо и бросает тень на королевский двор. Поэтому сейчас в моем присутствии вас осмотрит наш лекарь. Приступайте, мэтр!» — обратилась она к целителю. Тот коротко поклонился и подошел к фрейлинам. которые выстроились в ряд перед королевой. Вообще говоря, такие проверки обязательно проводились два раза в год и не вызывали никаких подозрений, потому что кто-кто, а фрейлины королевы должны быть выше всяких сплетен. Беременность фрейлины была поводом для серьезного разговора и отставки от двора, так как все фрейлины по своему положению были незамужними девицами. Лекарти временем осмотрел ауру всех женщин и, подойдя королеве, тихо доложил ей о результате. Беременными оказались три дамы. Магарета оставила их для разговора, отпустив остальных фрейлин. «Мне надо объяснять, дамы, почему вас оставили здесь?» «Нет, ваше величество», — потупились все трое. «Кто-нибудь знает о вашем положении, кроме целителя?» Две головы отрицательно мотнулись, а баронесса негромко сказала «да». «Так», — властно произнесла королева, — «вы двое к вечеру должны покинуть дворец. Путь в столицу для вас закрыт на пять лет. Ваши старшие родственники получат соответствующие указания. Идите». «А вы, баронесса Кальден, останьтесь, мы обсудим вашу ситуацию». Две молоденькие фрелины, скорее всего, жертвы мимолетного мужского интереса, вышли из гостиной, понурив головы. Магаретта развернулась к баронессе и внимательно осмотрела ее. Под этим пристальным взглядом баронесса поежилась, но глаза не отвела и продолжала смотреть в лицо королеве. «Итак, вы готовы сказать, кто отец ребенка?» обратилась к ней королева. «И, кстати, он готов на вас жениться?» «Да, ваше величество, готов». «Ну, имя!» прикрикнула Магаретта. «Я не могу его назвать, Ваше Величество!» «Что? Чье это имя вы не можете назвать королеве?» «Подойдите сюда!» Хлестко прозвучала команда. Баронесса медленно подошла к королеве и протянула ей руку. Она уже поняла, что сейчас последует. На ее запястье пульсировала татуировка служебного долга. Эту клятву она давала личной королеве. И лично королева могла требовать исполнения клятвы. Магаретта обхватила своей рукой запястье баронессы и положила большой палец на татуировку. «Говори!» – прозвучала команда. «Отец ребенка – секретарь герцога. лэр Аркавиан Саргенти. Не знает о беременности, так как находился под приворотом». «Каков смысл этих преступных действий? Выйти замуж за герцога карпади Я люблю его, Ваше Величество». «Любишь герцога, а спишь с секретарем?» усмехнулась королева. — Но ты же понимаешь, что этот обман легко открывается. Смысл? — Зато и эта дрянь осталась бы ни с чем, — яростно воскликнула баронесса. — У жеребенка-то она ему не простит. Если не мне, то и не ей. — Вот как! Месть! — Да, месть! И не жалею. — Ну что ж, ты сама выбрала. — Клейден! — обратилась королева к своему секретарю. Запиши ее показания и проследи за исполнением моих распоряжений. Лишить магии, кроме бытовой. Выслать свое поместье и ограничить свободу передвижения пределами поместья. Запретить являться в столицу и ко двору пожизненно. Выдать замуж за метр от арена. Баранец ахнула. Но он же... Да, он ученый. И, несмотря на солидный возраст, еще не женат. Не Лерр. но приносит большую помощь королевству. Ваши родители будут довольны. А характер мэтра таков, что вам некогда будет строить новые пакости. Желаю счастья, милочка, — язвительно заметила Магаретта. За свои поступки надо отвечать. Королева оказала и на выход, и отвернулась, не желая больше видеть баронессу. Она стала ей неприятно. Так же, как все те из бесконечной вереницы любовницы ее мужа. Все эти дамы почему-то надеялись, что король отошлет жену и обязательно оставит их рядом с собой. Наивные. Хотя, если среди них попадется такая вот предприимчивая. магретта вздохнула и предложила Нави выйти и обсудить результаты. Если бы все проблемы решались так легко, подумала королева. Ее беспокоил Вилен. Она и сама не ожидала, что так привязалась к мальчишке. А пришла беда, и оказалось, что он ей дорог, не меньше своих детей. Но как все сложно. Королева Магарета вышла в приемную своего кабинета и, увидев герцога Карпаде, приветствовала его. А герцог пришел с утра в приемную королевы, надеясь получить некоторые сведения о ее фрейлинах. Ему не давало покоя письмо баронессы. И хотя он прекрасно понимал, что все это ложь, но не исключал возможности специальной провокации. И для этого ему надо было убедиться, беременна ли баронесса на самом деле. И помочь в этом без излишнего шума могла только королева. Ваше Величество, герцог Карпади одновременно начали они. Но королева остановилась и показал герцогу рукой продолжать. Ваше Величество, начал вновь герцог, у меня есть вопрос по поводу ваших фрейлин. И без вашего участия его не решить. Дело в том, что недавно я получил письмо от баронессы Лерри Кальден. в которой она признается в своей беременности от меня. Не скрою, некоторое время назад мы были любовниками. Это утверждение вызвало у меня сомнения. Но я не хотел открытого разбирательства, чтобы не обижать свою невесту назойливым вниманием писак. Удивило, что баронесса так долго молчала, ведь мы расстались еще весной, и если была беременность, то почему ее предъявили только сейчас? — В общем, я прошу, Ваше Величество, провести осмотр баронессы лекарем Вашего Величества. Прошу Вашей помощи, даже не ради себя и не ради истины, а ради спокойствия моей невесты, Нави Редди. Надеюсь, что ее заслуги перед троном стоят этих небольших усилий. — Я поняла вас, герцог, вы вовремя, — заметила королева. — Такую проверку я провела вчера, так как по дворцу пошли слухи о непрядочности моих фреллин. Это недопустимо. Беременных оказалось трое. Это много. И говорит о том, что моя статс-дама перестала справляться со своими обязанностями. А ведь этот выбор, Фрейлин, проводился среди высшей аристократии. Ну да, это мои проблемы. Я их решу. Что касается баронессы Кальди, то она беременна. Герцог вздрогнул и вопросительно посмотрел на королеву. Но не от вас, успокоила она, а от вашего секретаря Лера Арковена Старгенти. Не знаю, как вы будете разбираться, но справедливости ради должна сказать, что ваш секретарь находился под приворотом и ничего об этом не знает и не помнит. Баронесса мною уже наказана. Она выслана в свое поместье под надзор родителей. Ей запрещено пожизненно появляться в столице и предписано в короткий срок выйти замуж. Что касается ребенка, то решение этого вопроса возложено на плечи ее рода. Герцог, услышав все это, вздохнул облегченно. И даже карцер расправил плечи. Не то, чтобы он сомневался в себе, в своей магической защите, но какой-то червячок сомнения все же точил его изнутри. Всякое может случиться. И такой случайности он не хотел совершенно. Тем более, что она обидела бы Навию. А этого герцог не хотел допустить категорически. Он уже не смог бы отпустить ее от себя. Поблагодарив королеву, герцог хотел вернуться в замок, чтобы рассказать все Навии. Он чувствовал, что последние дни между ними возникло тревожное молчаливое ожидание, и его надо было развеять. Но, выйдя от королевы, он тут же наткнулся на ее дядю и по совместительству ее советника по безопасности, лорда Шаттена. — Вот вы где, герцог! Король ждет вас для беседы! — Это надолго, — подумал герцог. Скорее всего, разговор пойдет о велении и маркизате. «Разговор будет долгим», – подтвердил король, первой же фразой мысли герцога. Король устроился своим столом и предложил герцогу место напротив. И это говорило о том, что беседа будет носить не приватный, а полуофициальный характер, что заставило герцога внутренне напрячься и приготовиться к трудностям. «Вы знаете, советник, что проблемы с маркизатом тянутся уже много лет. и обострились особенно при моем отце, короле Регнаре. Герцог кивнул, соглашаясь, а король продолжил. Сейчас маркизат остался без правителя. Это удобный момент, как-то исправить ситуацию и разрешить ее уже окончательно в нашу пользу. Я принял решение объединить обе южные провинции, маркизат Галидор и Южную Кералу, в одну территорию. Центром новых земель сделать город Росвик, Там есть приличный замок, и он будет постоянным местонахождением нового наместика. Кстати, раньше до нашего завоевания так и было. И вы, наверное, уже поняли, что на наместиком я назначаю Вилена. Его задачей будет привести эти земли к процветанию в границах нашего королевства. Задача сложная и долгая по времени. На это уйдет целая жизнь. Вот я решил, что кому, как не Вилену, моему сыну, Вскривился все же король при этих словах. «Поручить это дело. Он только начинает жить. Пусть начинает вместе с новыми землями. Во-первых, он законный наследник и знает это. Во-вторых, должен понимать и помнить, от кого он получил этот удел. Что скажете, советник? Вы, как всегда, дальновидны, ваше величество. Но кто же будет советником при совершеннолетнем наместнике?» «Правильный вопрос!» — улыбнулся король. «Вначале я хотел эту должность оставить за вами, но подумал, что для вас будет более привычным отвечать за безопасность наместника и новых земель. А советникам и регентам при велении будет лорд Ромер Шаттен. Что скажете?» — снова спросил король. «Насчет лорда шатона согласен полностью. Это лучший вариант регента. Да и Велен ему доверяет». А вот насчет советника по безопасности. Герцог сделал паузу и, глядя в глаза монарху, честно сказал. Ваше Величество, мы только что закончили ремонт в моем замке, готовясь к нашей свадьбе. Теперь замок готов для проживания большой семьи. Ведь с нами будет жить и моя тетушка, графиня Гоморен. Как мои женщины воспримут приказ о переезде, я даже не берусь предположить. Особенно беспокоюсь за реакцию тетушки. «А не надо их уговаривать. Это приказ. Вы обязаны его выполнить, и они никуда не денутся. Разбаловали вы своих женщин, герцог. Но вы должны понимать, что мне там нужен человек, которому я полностью доверяю, и это надолго, советник. Вы останетесь там, по крайней мере, до полного совершеннолетия Вилена, то есть как минимум на 30 лет. Зато в Росвике есть своя академия, и Ларинавия сможет там работать, если захочет. «Идите, герцог!» отпустил его король. «Я вижу, что вам надо привыкнуть к мысли об этом назначении. Но не надейтесь, ничего не изменится. Это мое окончательное решение». «Король есть король», подумал герцог, выходя из кабинета. «На первом месте стоит его желание, а не желание его подданных». «Дорогие мои!» «У меня для вас важные новости. Но, может быть, они окажутся не совсем приятными», — обрадовал-то своих домашних. Обитатели замка собрались за ужином. И даже Даринка присутствовала, потому что Навия никак не могла натешкаться с нею. И уже одно это приподнятое, но одновременно озабоченное настроение герцога вызывало у Навии и у Льзены вопросы. Но они мужественно терпели, ожидая, что герцог сам все расскажет. И он рассказал. Новости действительно оказались такими, что Навия и графиня продолжали оторопело молчать и после того, как герцог закончил говорить. «В Киралу! В наше поместье?» – переспросила Навия на всякий случай. Вдруг не так поняла. «Да, если хотите, то в поместье. Нет, то на в родственнике казна купит любой особняк». «Ужас! В смысле обалдеть! В смысле удивительно и неожиданно!» Перечислила про себя Навия все свои реакции. Она уже и думать бросила про возвращение в свое поместье. Понимала, что жизнь покатилась по совсем другой колее. Уже списала с управляющим и поверенным, доверяя им присмотр за хозяйством. Но обещая, что будет контролировать хотя бы раз в год. И тут такой неожиданный подарок. Она побоялась открыто радоваться. А вдруг Таше это будет неприятно. Или Зене. Про ее вообще отдельный разговор. Но, видя, что шрек все еще ждет ее реакции, она мягко улыбнулась и сказала, «А я не против. Ну и что, что мы здесь готовились жить? Приготовимся теперь там. Зато от столицы подальше. Не нравится мне здесь. Честно говоря, шумно, нервно, неприятно. Ильза, а ты?» Та продолжала молчать, но затем вздохнула и, посмотрев на них, ответила, «Я так почему-то и думала. Надеялась, что мы останемся в столице». поближе к нашему родовому замку, но все равно думала, что вас обязательно куда-нибудь сошлют. Слишком вы оба яркие и независимые для столицы. Вы преданы королевскому роду и вас ценят, но это вызывает зависть и злость со стороны дворцовой элиты. Отсылая вас, король и королева просто берегут верных им людей, берегут ваше имя. Сейчас честь – это редкость, Но я думала, что вас отправит кто нибудь вместе с мальчиком, а вас на юг». Герцог внимательно посмотрел на тетку. «Почему возникла мысль о мальчике? Что-то слышно при дворе?» «Но это вам кажется, что никто ничего не видит и не понимает. На самом деле очень заметно, что между королем и сыном кошка пробежала. Правда, что это за кошка, каждый догадывается и представляет сам. И я вижу, как носитесь вы с этим мальчишкой». и как часто о нем говорите. Так что, если не хотите лишних слухов, то нужно придумать правдоподобную историю. Или ее придумают за вас. Вы правы, тетушка. Об этой стороне дела не было времени подумать, как следует. Я только запретил вход во дворец с писаком и запретил придворным давать интервью без согласования со мной. Но этого мало. Вы правы, еще раз повторил герцог. Надо создать свою историю и рассказать о ней всем». Но, тетушка, я прошу вас своими догадками и соображениями ни с кем не делиться. Это опасно. А насчет своего замка и поместья не беспокойтесь. Я дам помощников вашим управляющим. Вместе они отлично справятся. Замок Нави, конечно, намного меньше. Но зато там свободнее, нравы мягче, а люди более открыты. Вам понравится. Росвик – новый центр земель, древний город. Уютный, небольшой и тихий. но думаю, что сейчас станет более шумным. От поместья он находится в двух часах езды. Вы сможете ездить туда хоть каждый день. митул там все знает. Ну что, согласны?» Обратился Таш к обеим женщинам. Но ответила ему Даринка. Она залепетала что-то по-своему и потянулась к Ташу на руки. «Вот, молодец, красавица ты наша!» Похвалил он ее, подхватывая из рук Навия. Сразу отца понимает и поддерживает. И он ласково подсылал девчушку. Помощница моя растет. Он укоризненно посмотрел на Навию и Эльзену. Почему, мол, еще не отвечают? Таш, рассмеялась Навия на эту пантомиму. Я уже согласилась, и Эльзена тоже. Просто неожиданно все. Да некрасиво со стороны короля. Даже не спросил, не поговорил. А о чем он с тобой или с тетей будет говорить? пожал плечами Таширек. «Он решил, приказ отдал. А вы выполняйте. Король есть король». «Да кто спорит, король так король. Но и быть внимательной к людям не вредно», не сдавалась Навия, имея свое мнение по поводу королевского характера. Ильзена лишь опять вздохнула и все же ответила. «Согласна, конечно. Куда же теперь без вас и без Даринки? Вы все, что мне теперь есть в этой жизни». И она потихоньку вышла из столовой, где проходил такой непривычный ужин, понимая уже, что спокойной жизни ей рядом с этими двумя не дождаться. Они всегда найдут себе дело и проблемы. А она будет переживать и волноваться. Но это ведь лучше, чем прозябать одной в пустом замке, подумала женщина и все же улыбнулась. Иногда судьба дарит подарки и в конце жизни. Вот и ей повезло. Снова семья, внучка, дочь и зять. Почему-то именно чужую ей Навию она видела своей дочерью, а племянника с зятем. Смешно. Но раз такие дела, то надо снова готовиться к свадьбе. Навия тоже думала об этом, о свадьбе. Передав Дарину няне, она попросила Таша поговорить с ней в зеленой гостиной. «Таш, а можно ускорить свадьбу и приглушить ее пышность?» «Как скажешь, родная! Я теперь, оказывается, тоже не люблю пышности. Иди сюда!» «Эти дни я сам не свой и очень скучаю по тебе». Он притянул Навик себе на колени и с наслаждением уткнулся носом в волосы за ушком. Вдыхая аромат любимой женщины, подумал, что стоило столько ждать, не торопиться с браком, чтобы сейчас ласкать свою женщину. Женщину, которая нужна ему, близка ему, любима им. Оставив дорожку, поцелуев на ее шее, сжал покрепче в объятиях. Замер, слушая биение сердец. и утихомиривая проснувшееся желание. «Не сейчас, не время». А Навия выгнулась в ответ на ласку, растеклась по груди Таше мягким шелком, зарылась руками в его великолепные волосы. «Неужели это она, Навия, нашла, наконец, свое счастье? Или это повезло Василине? Да какая теперь разница, если она та, что есть здесь и сейчас, счастлива?» Их поцелуи становились все горячее, нетерпеливее. Время остановилось для них, давая возможность побыть вдвоем. «Нави, девочка моя, люблю тебя, хочу!» «Я твоя, Таш, твоя, любимый, мой, Таш!» Король издал указ об объединении голидора и Киралы. Новая столица земель будет в Росвике. Пока нет точных данных о наместнике. Но думаю, что это случится на днях. Вы понимаете, графиня, чем нам это грозит? «Да, но я надеюсь на сына». и жду встречи с ним. Король не оставит его возле себя. Значит, сошлет. А куда можно сослать, кроме Галидора и Кералы? Не знаю, кто будет наместником, но если сын будет здесь, то мы еще поборемся с королем за свободу Галидора, непримиримо ответила бывшая любовница Маркиза и короля.